Часть 6. «Темный Эдем». Глава тридцать первая. 24 января, 11 часов 17 минут. Тихий океан, 600 миль к северо-востоку от Окленда. Монк сидел у станции связи на мостике Титаны Икс. На нем был бежевый комбинезон, маскировавший его под члена экипажа яхты. Капитан Стем стоял за штурвалом. Остальные члены экипажа молча работали рядом с ним. Все находились под бдительным оком трех командос в бронежилетах и касках. Их боевое снаряжение было окрашено в черно-синий морской камуфляж. Вооруженные штурмовыми винтовками к QBZ они патрулировали этаж. Но эта троица не была их настоящими захватчиками. Корабль и все, кто был на борту, угодили в сеть, как над морем, так и под водой. Монка окинул глазами панорамный вид на океаны неба. Три часа назад в эти воды устремился огромный десантный катер, явно китайский, тип 726, судно на воздушной подушке под названием «Ема», что означало «дикий конь». И этот жеребец быстро подтвердил свое имя. По прибытии, даже имея сотню футов в длину и полсотни в ширину, он доказал свою прыть. Скользя по усыпанным пеплом волнам на толстых понтонах, едва ли не паря на воздушной подушке, катер несколько раз облетел «Титан-Х». Его газотурбинные двигатели вращали пару семиметровых лопастей, установленных в кормовой части. Такие корабли были способны выходить на сушу и даже маневрировать на берегу на этих воздушных подушках. Каждый из них мог нести 60 тонн личного состава и оборудования, высаживая на боевые позиции сотни морских пехотинцев. Но главной целью лодки было не это. На ее палубе стоял боевой танк тип 96, обычно размещаемый на таких лодках. Но эта машина была закрыта бронированным куполом с антеннами. Монк предположил, что танк превратили в беспилотник, как и все остальное оборудование на борту десантного корабля. Обычная конфигурация его палубы была изменена, По обеим сторонам параллельно тянулись две фиксированные конструкции корпуса с местом для танков, посадочных доков и пехотных машин. От этих двух конструкций осталась лишь рулевая рубка, установленная впереди слева. Остальная часть палубы была загромождена кранами и электромагнитными пусковыми установками. На этих рамах висели морские беспилотники. Монку узнал так называемых «морских китов» и «затаившихся драконов», Оба типа были разработаны для автономной работы под водой. Тоже и с рядами торпед, сложенными как дрова на пусковых установках. Кроме того, на палубе стояли дроны с неподвижным крылом и дроны с вертикальным взлетом и посадкой. Кто-то превратил этот десантный корабль в полностью автоматизированный штурмовой десантный катер. Ранее капитан Стэм помог Монку понять, что их ждет. Как бывший австралийский военный моряк, следивший за внедрением военно-морскими силами Китая технологий искусственного интеллекта, он узнал многие из них. Пока они беспомощно наблюдали с мостика, десантный корабль запустил в воздух несколько дронов и сбросил на воду еще больше морских беспилотников, набрасывая вокруг сеть из устройств наблюдения и вооружения. «Титану X не оставалось ничего другого, кроме как сдаться и позволить китайским командос подняться на борт яхты. На десантном катере прибыла всего пара дюжин морских пехотинцев. Остальные 50 прибыли с ударной подводной лодки, которая всплыла вскоре после прибытия корабля. Ее парус все еще торчал из воды, медленно описывая круг в четверти миля от них, что выглядело совершенно излишним. Кроме доставки войск поддержки, в ней не было необходимости. Десантные корабли-беспилотники надежно заблокировали яхту. Там стояла управляемая искусственным интеллектом лодка с экипажем из двух или трех человек. Ее системы явно были спроектированы так, чтобы работать с минимальным контролем или вообще без такового. Капитан Стэм подошел ближе, чем привлек внимание двух командос, но они быстро потеряли к нему интерес. Китайцы знали, что горстка людей на мостике не представляет угрозы. Прошедшие часы еще больше притупили их бдительность. Стэм наклонился к Монку. Радар улавливает на западе далекую тень. Пробормотал он, сжав кулак и изобразив зевок. Я немного знаю мандаринский диалект и услышал, как эти ублюдки упоминали десантный ВКД. Десантный вертолетоносный корабль «Док». Монк подавил стон и уставился в темное небо на западе. Низкие облака пронзали зазубренные стрелы молний, но и они были бессильно подсветить эту угрозу. Она все еще была слишком далеко». «Как долго?» — спросил Монк. «При нынешней скорости он будет здесь через час». Монк вздрогнул. Он вспомнил большой V-образный беспилотник, несколько часов назад круживший над яхтой. Должно быть, тот прилетел с большого корабля. Китайцы явно пришли во всеоружие. Что бы они ни пытались скрыть или обнаружить в шести милях под собой, это наверняка было что-то важное. Захватив яхту, китайцы жестоко допросили исследователей, пытаясь выяснить, как много им известно. Вероятно, то была единственная причина, почему яхту еще не потопили. Со своего поста Монг мог только беспомощно наблюдать, как китайцы берут все под свой контроль. Он посмотрел камеры видеонаблюдения, с которых открывался вид на научный городок. В коридорах валялись мертвые тела, демонстрируя высокую цену сопротивления. Других избили и покалечили дознаватели. Монг заметил китаянку. Похоже, именно она руководила этим направлением расследования. Помимо пола, ее выделяло оказываемое ей уважение и тот факт, что она единственная не была одета в камуфляж. Поверх белой рубашки и галстука на ней был темно-синий жакет с большими погонами. Из коридора послышались голоса, и на мостик шагнула группа захватчиков во главе с той самой женщиной. Рядом с ней шагал рослый громила в шлеме и броне. Костяшки его пальцев были содраны в кровь. Это явно был один из дознавателей. Трое командос на мостике вытянулись по стойке смирно. Глядя вниз, Монк услышал, как к ней обратились, назвав ее имя и ранг. Он стиснул зубы. Капитан Дзе Дай Юй. Похоже, она начальница этой ударной группы. Кокколи с искоса наблюдал за ней. Покружив по мостику, она подошла к переднему окну и довольным взглядом обвела все, что только что покорила. хай джун шанг хяо дзе. Вокруг корабля, словно комары, жужжали дроны, проносившиеся над яхтой на жестких неподвижных крыльях. Слай пепла на воде прорезали морские беспилотники, патрулировавшие глубины. Китаянка встала руки в боки, явно любуясь этим зрелищем. Затем она обернулась. Даже прикрытые полями шляпы ее глаза блестели под прямой линией черной челки. Волосы были коротко подстрижены и на висках прилизаны гелем. Костюмы-рубашка были столь же свежими и бодрыми, как и ее манеры. Их портило лишь пятно крови на воротнике. Должно быть, она слишком близко стояла к дознавателю, чьи костяшки пальцев были перепачканы кровью. Прежде чем выйти вперед, Дайюй посоветовалась с ним и лишь затем обратилась к капитану Стэму, который по ее прибытии вернулся к штурвалу. Она перешла на английский. «Капитан Стэм, насколько я понимаю, незадолго до нашего прибытия с борта вашего судна был спущен подводный аппарат». Его погружение было обнаружено нашей подводной лодкой и подтверждено теми, с кем мы разговаривали на борту вашего корабля». Стэм, сглотнув, кивнул. «Это было запланированное погружение, всего-навсего». «Я так не думаю», — холодно сказала китаянка, делая еще один шаг вперед. Стэм попытался отступить назад, но его заблокировала тушь ее дознавателя, приставившего к спине капитана пистолет. «По словам командира нашей подводной лодки», — холодно сказала Дзэ Вы все исполняли довольно шумный танец, когда она спускалась, как будто целенаправленно пытались замаскировать ее погружение. Стэм сжал губы, отказываясь отвечать. Я также слышала, что на дне желоба, где затонула одна из наших подлодок, был обнаружен лес гигантских кораллов и странной формы жизни. До меня также дошел слух о разломе, поглотившем подводную лодку и большую часть этого кораллового леса. Глаза капитана Дзе Дай Юй сверкнули злобой. Очевидно, ее дознаватель выполнил свою работу и теперь ей доставляло удовольствие поизмываться над новой жертвой. Судя по ее напряженной спине и расправленным плечам, могло показаться, что она несла на них не погоны, а четырехтонный груз. Женщина в Народно-освободительной армии Китая, она наверняка проложила себе путь к своему нынешнему положению зубами и когтями, будучи более волевой, более бессердечной и хитрой, чем ее коллеги-мужчины, Монг попытался найти в своем сердце жалость к ней, но он представил бездыханные тела в залах, синяки на лицах ученых-исследователей. Да пошла она! Дай Юй потребовал от Стэма более подробной информации: Что ваш подводный аппарат надеялся найти там, внизу? Я подозреваю, что он уже должен быть на дне. Пытались ли те, кто находится на борту, украсть технологию нашей новой подводной лодки, или же они исследовали источник землетрясений? Стэм понял. Увиливать от этой женщины бесполезно. «Единственное, что нас интересует в вашей атомной подводной лодке, это то, как она связана с этими землетрясениями». Он махнул в сторону Зарева вдалеке. «Необходимо что-то сделать, чтобы остановить это. Вы должны понимать». «Я понимаю лишь то, что когда дело доходит до операций, подобных этой, должен быть только один капитан». Она кивнула громиле дознавателю. Тот приставил к затылку Стэма пистолет». Монка сделала шаг вперед. Грянул оглушительный выстрел. В последний момент капитан Дзедаюй отступила в сторону, чтобы избежать брызг крови, когда пуля пронзила череп стема. Капитан яхты рухнул на пол. Остальные члены экипажа ахнули и в ужасе отпрянули назад. Монг с такой силой сжал кулак, что костяшки пальцев хрустнули от напряжения. Дзедаюй посмотрела в его сторону, как будто услышал этот хруст. Но нет, она проигнорировала его кулак. зато посмотрела ему в лицо. «Доктор Кокколис», — сказала она, — «у нас тоже будет с вами разговор. Меня очень интересует участие у Панира во всем этом». Монк не стал отводить взгляд. «Вот вам и попытка слиться с экипажем». В очередной раз мастерство и труд ее дознавателей окупились. Слишком многие из находившихся на борту узнали о прошлом Монка или, по крайней мере, историю, которую им рассказали — Однако в данный момент он сомневался, что китайцам известно о его связи с Сигмой. Ему оставалось надеяться, что знание это будет скрыто от этой женщины как можно дольше. Она махнула своим командос и рявкнула, отдавая приказы. Двое с винтовками вышли вперед и жестом приказали Монку идти к двери. Прежде чем он шагнул за порог, капитан Зе сказала на прощание пару слов и дала обещание. «Мы вскоре продолжим наш разговор, доктор Коколис, она посмотрела вниз. Но сначала я должна заняться другим делом, таким, который требует моего личного участия». Монка повели прочь. Шагая, он посмотрел из иллюминатора на десантный катер. На его борту оставался еще один аппарат. Он висел на цепи над кормой. Судя по его кубической форме и стеклянной сфере спереди, угадать, что это такое, не составляло труда. Глубоководный подводный аппарат. Только в него сейчас загружали массивные торпеды, Вероятно, оружие было спроектировано для поражения целей на экстремальных глубинах. Монка глянулся на капитана Дзе Дай Юй. Стоя на мостике, она сверху наблюдала за тем же зрелищем. Он вздрогнул, перевел взгляд на воду, намного миль вниз и мысленно отправил предупреждение. «Осторожно, ребята, в ваши воды вот-вот войдет новая акула».